Мы зря ловим множество трутней, Теряем наездниц в набегах. Поймай бы одного такого, И он оплодотворил бы всю фермаскиру, А твой? Он умен и красив. И добр, — тихо сказала Лота. Ночью они все добрые. Если бы не ты, а он взял тебя в плен. Это так и было. Мы скрыли от тебя. В бою я упала с обрыва. Он промыл мои раны, вправил вывихнутую руку. Когда меня нашли, он мог уйти, но не ушел. Не могу поверить. Так было. Спроси Чокею. Он не знал, что его ждет? Ты спросила? Раскаивается он или... Он сказал так. Сотни мужчин умрут здесь, не изведав счастья любви. А он узнал, что это такое, и готов к смерти. И еще сказал. Настоящие люди платят за добро добром, Я все эти дни думаю об одном — как спасти его. опомнись слота, Лота!» «Да-да, я не могу убить его. Это сделают другие. Тогда я закалю и себя. Зачем мне жить, если я всегда считала тебя умной? Подумай, зачем он тебе». «Все равно ты не увидишь его никогда. Пусть. Зато я буду знать, что он жив и на свободе. И, может быть, замолчи. Не хочу тебя слушать. Ты погубишь себя и меня. Я сейчас же прикажу утопить его. Камень на шею и... Тогда ищи сразу два камня. Ты меня знаешь, я не буду жить». «Ни одна амазонка не опускалась так низко, Лота!» — гневно произнесла Годейра. «Греби к берегу! Я не хочу больше говорить об этом!» «Ты забыла цариться об одном!» Лота ударила веслом по воде, поворачивая лодку. «Я родилась не в храме Иполиты. Я появилась на свет среди людей». «Выходит, мы не люди?» Я уже сказала. «Я люблю. И если ты не понимаешь этого, ты не женщина». Годера хотела возразить Лоте, но потом раздумала. Она опустила руки в воду, приложила мокрые холодные ладони к вискам. Лота положила весло на колени, склонила к нему голову. Над водой воцарилось молчание. Годейра чувствовала, что ее подруга в чем-то права, и царица старалась не умом, а сердцем понять ее. Понять было трудно. И тогда Годейра задала вопрос. «Смогла ли бы я сама убить мужчину, если бы полюбила?» «Но как ответить на вопрос, если ты никогда не любила?» Не знаешь силу этого чувства. Годейра старалась вспомнить минуты, когда мужчина был желанен ей. Они были настолько короткие и так быстро прерывались брезгливостью, что почти не запомнились. Нет, по этим минутам нельзя узнать, что такое любовь. Царица вспомнила. Ферида когда-то пела о материнской любви. Может быть, она похожа на любовь к мужчине? Годейра выстроила в памяти цепочку лет, проведенных с матерью, и испугалась. Мать ее никогда не любила. Ни одного ласкового слова, ни одного нежного жеста. И сама Годейра не знала, что такое любовь к матери. Да и когда могла возникнуть эта самая любовь, если дочь не видела мать месяцами? Нет, царица не знает что такое любовь к матери. Кого любила Годейра за свою жизнь? Кто ей близок в этом мире? Ради кого она живет, борется за власть, плетет интриги против Атоссы, копит богатство?